вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и опущенным лбом, с глазами сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час, на знакомые всем гостям гамбринуса, оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. собачка Белочки сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыке, но страстно-тоскливые, рыдающие, проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, заливая назад тонкий розовый язычок,